Неожиданный выстрел Меня будет легкий толчок в бок. Раскрываю глаза, вижу перед носом угрожающий скрюченный палец Гурьяныча. Не шуметь. Воровски осторожно выбираюсь из мешка. Пашка спит, согнувшись калачиком и закутавшись с головой одеялом. Мы торжествуем. Теперь уйти бы со стоянки незамеченными, и тогда... Словом, у нас есть шанс поправить свои охотничьи дела... Но худой конец свести их хотя бы в ничью. Мы торжествуем, теперь-то уж наша возьмет. Я на ходу подпоясываю патронтаж, хватаю ружье. Старик идет с шомполкой, весь обвешан припасами. Порох он держит в бычьем роге, дробь в кожаном мешочке, пистоны в металлической коробочке. Все это висит на груди, как доспехи. Паклю для пыжей он хранит на голове под шапкой, чтобы в непогоду не отмокло. Уходим в лес, облитый лунным светом. Когда исчезает огонек костра с густыми стволами сосен, Гурьяныч оглядывается. ужас похватится!» И он хитровато подмигивает мне. Вокруг мертво и пустынно. Идем не спеша по еле заметным просветам. Впереди старик. Твердой походкой он шагает по захламленному лесу, и, не глядя под ноги, обходит пни, колоды, рытвины. Я не отстаю от него. «Кажись, пришли. Тут переждем. Вот-вот». Мошник строчить начнет. Мы приседаем за Валежину. Ждем. Луна прячется за тучи. Тьма тьмущая встает в таинственной глубине бора. Еще нет признаков рассвета. Еще ничто живое не проснулось, не выдало своего существования. Но по каким-то неуловимым признакам уже чувствуется, что просыпается старый лес от сладостных весенних грез, что уже скоро там, на востоке, за невидимыми хребтами — появится победный свет утра. С какой-то внезапностью сквозь немую тишь дремлющего леса прорвался громкий гортанный крик. «Куропат! Теперь скоро!» — шепчет Гурьяныч. Где-то далеко-далеко слабо зашумело, то ветерок сеет всюду по лесу беспокойство. Опять тишина, будто в заколдованный лес попали мы. Я уже не верю в глухарей, завидую Пашке, как хорошо ему спится у костра, Гурьяныч поглядывает на восток, грустно вздыхает. Ему тоже не в моготу ожидания. Неужели утро проспало свой час? Каждый звук, долетающий до слуха, тревожит воображение. И вдруг знакомый «чок» — я вздрагиваю точно от удара. Гурьяныч хватает рукой меня за плечо, замирает. Где-то повторилось «чок-чок». «Глухарь?» — не веря себе, спрашиваю шепотом. «Он». «Мошник», — отвечает тот, едва слышно. Но вот слева, обжигая слух, неистово запела птица. Она пела среди полной тишины, бросая в пространство жгучий призыв. А на востоке, за густыми кронами сосен, просыпалось утро. Там уже отделилось небо от земли. В лесу еще больше сгустился предрассветный мрак. Слышим — и справа зачокал глухарь. Другой запел сбоку, сзади застонала кополуха. Лес захлебнулся. Шагов с полсотни пройдем, там и подскакивать станем, ты только того, ногами не шаркой, — говорил, спусти штанины поверх голенищ. И Гурьяноч подтянул на животе кушак, убрал повыше полы однорядки, бесшумно зашагал меж деревьев. Я за ним, стараюсь ступать шаг в шаг, он останавливается и я тоже. Песня не стихает, то уходит от нас то слышится рядом, и тогда мы со стариком замираем, долго всматриваемся в темные силуэты вершин деревьев. Но глухаря увидеть еще невозможно. Стоим. Я не могу унять стук сердца. Все исчезает, не остается иных ощущений, кроме напряженного ожидания. А мощник поет. Сквозь мрак отступающей ночи, сквозь синий просвет их крон, сквозь тишину — Разливается по всей громаде лесов его зовущий Клич. Он умолкает в короткой передышке и снова бросает в пространство чок-чок-чок-чок-чок. К нему подскочим, слышу шепот. Гурьяныч подает знак «Приготовиться». Он выбрасывает вперед шомполку, настороженно ждет. Я делаю то же самое, пристально слежу за каждым его движением, В раздутых ноздрях старика, в пристальном взгляде, в спружиненной спине, во всей позе чувствуется крайняя напряженность, сосредоточенность опытного охотника. Бор оживает, все больше и больше наполняется глухариными песнями. Самцы поют наперебой друг перед другом, спеша насладиться короткой весенней зарею. Отовсюду доносится шум сильных крыльев. Это опоздавшие. Они с треском падают на вершины сосен и сходу бросают в лесное пространство свой горячий призыв. Наш глухарь не обрывает строчки. Мы уже с Гурьяночем подскочили близко к нему. Я его не вижу, но он где-то тут, рядом, в густых ветках старой сосны. Слышу, как в азарте он чертит упругими концами крыльев осучок, как шелестит, падая на землю, сбитая им кора. Ищу глазами глухаря в темных кронах сосен заслоняющих нежный свет зари. Нет, не вижу. Опять тягостная тишина, слитая с мраком. Над нами испуганно зацокала белка и смолкла, будто схваченная кем-то. На полу протяжно стонут кополухи. Я все смотрю в густое сплетение вершин, ищу певца. Наконец-то вижу его. Но не там, куда так напряженно смотрела рядом. Вот оно, живое, угольно-черное пятно. Теперь-то ты мой, преподаю щекой к ложу ружья, медленно поднимаю ствол, не торопясь подвожу мушку под птицу. Не очень-то видно цель, ах, что будет, то и будет. Хочу потянуть за гашетку, но в этот миг будто зарница яркая блеснула напротив, зачащий, оттуда донесся выстрел. Это было неожиданно, в самый напряженный момент, когда, казалось, ничто не могло помешать нашей удаче. Мы не сразу понимаем, что случилось. Обрываются, смолкают песни. Пугливо проносятся по бору стайки дроздов. Глухарь в зеленой чаще крон, обрызганный свинцом, точно прощаясь с родным лесом, еще продолжает стрекотать, но все тише, все реже. Вот он встрепенулся, ожил, гордо поднял голову, черкнул резным краем крыльево сучок, щелкнул в последний раз и рухнул на землю. Гурьяноч выводит меня из состояния оцепенения. — Сострудить надо было тебя, Пашка! — кричит он гневно, хватая рукою бороду, точно пытаясь за нее удержать себя на место. — Иди-ка сюда, уже я тебе безобразник! Но зачащий, откуда грохнул выстрел, тихо, ни шагов, ни шороха, будто никого там и не было. — Пашка, не дури, айдай сюда! — раздраженно зовет старик парнишку, но никого нет. Никто не подбирает глухаря. Еще с минуту ждем. Уже не верится, что был выстрел, что на земле под сосною лежит, распластав крылья, светистый мощник. Теперь уж ясно, Пашка удрал. Какое наказание ему придумать? Старик потрясает кулаком в воздухе. Придешь на табор, ей-богу соструню, а то и вправду бабушке пожалуюсь, она тебе живо пропишет, не по-нашему. Последние слова меня рассмешили. Видимо, Гурьяноч и сам побаивается бабушку но сейчас не до смеха. Ловко же он выбил у нас буквально из-под носа глухаря. Два ноль в его пользу. Не очень-то радостно. Все больше и больше светлеет, тает сумрак ночи, догорают звезды. Где-то у журавлиного болота проблеял бекас и смолк до следующей ночи. Чок-чок, чик-чик, преодолев страх, начинает робко ближний глухарь. Ему уже смелее вторит справа, слева, Песни слышатся звонче, торопливее, бора оживает Эхо разносит волнующие звуки по глухим закоулкам леса. «Вы, Гурьяноч, берите глухаря и можете возвращаться на стоянку. Варите завтра, а я попробую сшибить вон того за осинником, что на сосенке такует». «Говорил я, он шельмец, преподнесет нам пилюлю», — ворчит недовольный старик. «Носи за него, из чего придумал». Снова послышался выстрел и шорох падающего по веткам глухаря. «Третий!» — подумал я с ужасом. «Так ведь можно и без единого выстрела остаться!» И я, даже не взглянув на убитого мощника, торопливо зашагал к осиннику. На душе обида на Пашку, что он такой удачливый, что мы не сумели перехитрить его. Какая-то слепая надежда ведет меня все дальше по посветлевшему бору. Впереди низкорослый густой ерник. Дальше, метрах в полутораста, На вершине маленькой сосенки глухарь, впечатанный черным силуэтом в небесную глубизну. С минуту осматриваю лес. Не подкрадывается ли и к этому мощнику Пашка? Слежу за песней. Отмахиваю огромными прыжками. Иногда мне удается скакнуть раз пять. Все ближе и ближе. Остается полсотни метров. Сорок. Еще две песни. И уж теперь-то ты мой. Но тут какая-то сухая веточка попала мне под ногу, Треснуло, и глухарь, точно сбитый волной, взмахнул крыльями, шарахнулся в сторону. Завилял между стволами деревьев, еще раз показался над вершинами сосен далеко, за током и исчез. Досадую на свою неповоротливость, но счастье, видимо, подкараулило меня именно тут, за ерником. Слышу, справа надвигается на меня песня. Не чудо ли? Глухарь такует на полу. Я бесшумно поворачиваюсь в сторону звука, жду, жду, а сам думаю, что уже день, что скоро смокнут певцы, и останется на душе горечь неудачи. Эх, этот Пашка! Вижу, что-то черное, огромное высунулось из заерника и исчезло за толстой валежной. Дожидаюсь, когда зашипит. Прыгаю еще и еще, пытаюсь нагнать певца, но он, кажется, сам торопится к развязке, Поворачивается влево, обходит чащу, направляясь ко мне. Сколько важности в его медлительной, слегка покачивающейся походке. Шея убрана в туловище, как у индюка. Хвост раскрыт, сам весь раздулся. Идет героически на выстрел. Я дожидаюсь, когда он зашипит. Спускаю баек. Вот это глухарь! Смотри, завидуй! Обращаюсь я мысленно к Пашке. Перед кем же мне похвалиться, как ни перед ним? Великолепный экземпляр, хоть на выставку. Пусть лопнет от зависти, пусть и он проглотит пилюлю. Я впервые за эту охоту обрадован. Поднимая глухаря, показываю его Гурьяночу, пришедшему на выстрел. Старик взял его от меня, взвесил рукою. Отменный мощник, ничего не скажешь. Супротив него Пашкины три не потянут. Что вы, Гурьяноч, нам с вами его уже не догнать и как я не убеждаю себя в том, что для Пашки эта удача куда важнее, чем для нас, все же зависть не унимается во мне. Давно взошло солнце, один за другим отлетели на кормежку глухари, только на окраине сосняка еще стрекочет молодняк. — Хватит, пошли, кончились песни, — заявил Гурьяноч, перекидывая через плечо своего глухаря и направляясь на тапор. Налетел недобрый ветер. Смокли и молодые музыканты как хорошо начавшийся день внезапно помрачнел. Старик остановился, стащил с головы шапку, внимательно осмотрел плотный войлок туч, затянувших небо, прислушался, пытаясь понять, почему так тревожно гудит старый лес. «Кажись, снегу надует», — сказал Гурьяныч и торопливо зашагал дальше. На таборе тишина, тоненькая струйка дыма, дотлевающей головешки, сонный жулик, пасущаяся кудряшка. Тут все, как бросили мы. И даже Пашка лежит на своем месте с согнутыми в коленках ногами, закутанный с головою одеялом, как будто он и не уходил. Гурьяныч предупреждает меня, чтобы я не шумел, крадется к сосне, бесшумно опускает глухаря, приставляет к дереву шомполку, затем развязывает кушак, складывает его вдвое, дает мне один конец и начинает вить жгут. Притворяется. «Уже я его разбужу!» — еле слышно, — шепчет старик мне на ухо. Я слежу за лицом Гурьяныча, хочу узнать, насколько это серьезно. Но на лице незаметные тени гнева, а под усами плохо спрятанная смешинка. Гурьяныч ощупывает рукой скрученный жгут, ослабляет его немного, чтобы не так больно бил, и начинает подкрадываться. Обходит на сыпочках костер, пригибается, почти не дышит — А Пашка ничего не чует, спит себе. Старик останавливается у изголовья, замахивается жгутом и левой рукой сдергивает одеяло. На постели вместо Пашки три чурбака, положенные так, будто человек лежит с согнутыми коленками. курьяныч смотрит растерянно то на меня, то на чурбаки. Мы обескуражены. Вот ты уследи, вот ты усмотри за ним, не успеешь оглянуться что-нибудь, да натворит. Теперь все козыри в его руках. И старик с досадой заталкивает чурбаки в огонь. А сапушки раздается хохот Пашки. Потом слышим. Дедушка, не жги чурбаки. Может, еще ночевать будем? Иди, иди, я те шальмец. Пашка появляется на стоянке с глухарем за спиною, радостный, веселый. Из него так и брызжет мальчишеский задор, неукротимая радость удавшейся проделки. Таков уж он, ничего не поделаешь. И в этом возрасте уже сказывается характер. Хвалю его в душе. Мне хочется обнять его и потрепать за мокрый чуб. Пашкин верх. Об этом шумит бор, поют птицы, кричит в небе беркут. Все за него. Но ему и этого мало. Он не может без проделок. Вижу, вешает своих трех глухарей, носучок за ноги. Ветерок раздувает перья. От этого птицы кажутся огромными. Моего же глухаря Пашка вешает рядом за голову, и он по сравнению с теми кажется цыпленком. Парнишка подсаживается ко мне, а сам нет-нет, да и покоситься на птиц. И по его лицу скользит лукавая улыбка. Он достает из кармана затасканный сухарь, сдувает с него пыль, разламывает пополам и с великодушием победителя дарит мне половину. Сухарь хрустко лопается на зубах. Да чего же вкусным, кажется он, приправленный мясным запахом, что плывет из котла. «Дедушка, останемся на вечернюю зарю», — начинает Пашка. «Не жадничай! Три глухаря куда с добром?» — категорически отвергает тот. «Завтра тебе в школу, и дядя Гриша на работу». «Мы до зари выйдем. Право же, успею к занятиям». Парнишка подсаживается к деду, липнет к нему. Его голос становится ласковым, ведь он в этот момент само послушание и кротость. Я вижу, как добреют глаза Гурьяныча, приятная ему ласка Пашки. Нет для старика большей радости, как эта близость с внуком. Вот оно, человеческое счастье. А ведь у этих людей нет никаких богатств. Живут на смолокурне в медвежьем лагу, спят на жестких постелях, деньги считают по копейкам, плохо одеты, да и едят, видимо, не очень-то сытно. И все-таки они по-настоящему счастливы своими добрыми делами, чистой любовью друг к другу, своим честным трудом. — Останемся, дедушка, — начинает приставать Пашка. — Еще пару глухарей добудем, сдадим в столовую бабушке, а будки купим, ей ведь ходить не в чем. У Гурьяныча хмурятся брови, лицо мрачнеет, шевелятся желваки, пропадает ласковость в глазах. Он поворачивает голову к внуку, смотрит на него в упор, пронизывая пытливым взглядом до самого сердца. Что-то в словах Пашки расстроило его он легонько отталкивает от себя парнишку встает берет в чайник и неровным сбивчивым шагом не видя что под ногами медленно идет влажок за водою дедушка кричит ему вдогонку пашка в чайнике кипяток запарен, и зачем взял старик не слышит его не убавляет шаг так и уходит тяжелой старческой походкой за стволы сосен он всегда расстраивается когда я хочу что нибудь сделать бабушке ты говорит сам еще дитя — Вот подрастешь, — объясняет Пашка, — но это пройдет, а вы хотите остаться? — Я согласен с ним. Надо задержаться на вечернюю зарю, добыть пару глухарей. Пусть сбудется Пашкино желание, о котором он сказал деду. Представляю радость бабушки, когда внук положит перед ней давно желанные ботинки, как она будет их обливать слезами, как зацелует Пашку, прижимая к груди его взлохмаченную голову. Потом бабушка начнет любовно рассматривать эти обутки, примерять, прятать в сундук. Наверняка достанет заветную баночку брусничного варенья, заставит Гурьяноча принести из погреба соленых груздей, а Пашку пошлет ставить самовар. Станут долго пить чай с румяными баранками, тоже привезенными бабушки из поселка. И все трое в эти минуты будут самыми счастливыми на свете. Пришел Гурьяноч. Его мрачные мысли еще не развеялись я наливаю ему супу. Пашка сыплет в него горсть сухарей. Кудряшка совсем отощала на ветоши. — Позавтракаем и будем подаваться к дому, — говорит старик после долгого молчания твердым голосом, выдерживая просительный Пашкин взгляд. — Погода-то не за нас. Вишь, дурить начинает, — продолжает он. — Дедушка, ты забирай вещи и иди с кудряшкой, А мы останемся на вечернюю зарю и сразу, как луна взойдет, тронемся. Только расскажи, как нам идти. Старик не отвечает. Завтракаем молча. За нами серое безрадостное небо с голубым просветом у западного горизонта. Поднимается ветер. Бор гудит. Стая мелких лесных птиц, укрывшись в чаще, ведет ожесточенный спор. Видно, и они не знают, какая ожидается погода. Седлай кудряшку. Говорит Гурьяноч, поднимаясь и стряхивая с бороды хлебные крошки. Да «Смотри, Пашка, ночью пойдете, не сходите с бора, слева болото держите, а справа еловую чащобу Километра через три на тропу выйдете, ею и доберетесь до поселка». Ночной буран Как только Гурьяноч с кудряшкой и жуликом скрылись из виду, стало скучно. Нет солнца, нет птичьих песен в бору, и небо хмурое. Хорошо, что костер весело трещит и не дает унывать. А ветер не на шутку разгулялся над бором. Косматый тяжелый туман, как снежная лавина, ползет низом по всему лесному пространству, обшаривая мари, лага, пытаясь взобраться наверх гребней, Но ветер прижимает его к земле, гонит дальше. Кладу на огонь последние два кряжа, Сноб искристых брызг взметнулся по ветру. Пашка, положив под голову чурбак, Ложится на хвою и, прикрывшись телогрейкой, Быстро засыпает. Не пробуждаясь, он поворачивает к огню То спину, то грудь, это уже привычка таежника. Я почистил Браунинг и Пашкину и Жевку. Сходил за дровами, не знаю, чем еще занять себя. Страшно медленно тянется время. Вдруг ветер стих, будто разбившись о стену. Застыл разлохмаченный бор. Туман, редея, ползет вверх, сливаясь с быстро несущимися тучами. С мутного неба падает пушистый снег. Чудны непостижимы дела твои, великая природа. Только что было солнечное утро, пели птицы, весело шумели ручейки. И вот снег. Чего доброго вернется зима. Снежинки падают на раскрасневшееся от костра сонное лицо Пашки, жалит его капелькой холода. Пашка отмахивается от них, как от мошки, и просыпается. «Снег!» — кричит он, вскакивая и осматриваясь. В бару тихо, только шорох падающего снега. Он сыплется сильнее, гуще, уже не тает на охлажденной земле, покрывает ее пушистой белизною. Снег заслоняет мир, прячет под собой только что народившуюся зелень и редкие цветы, разбуженные первым обманчивым дыханием весны. И все-таки зиме уже не заглушить, пробудившейся жизни нет в ней той силы, что чувствуется в осенних снегопадах. В три часа посветлело, снег прекратился, на небе появились голубые проталины, стукнул дятел, защебетали птицы, природа осторожно сбрасывала с себя оцепенение. «Значит, договорились, Пашка. Убьем вечером по глухарю и домой». Парнишка поводит плечами. «Не согласен». Поднимает хитрющие глаза, смотрит на меня заискивающе. «Вечером знаете, как разыграются мощники? Только успевай подскакивать да стрелять». «Ты не дури. Нечего жадничать. Да будем двух. Вот и бабушки обутки». Пашка не знает, как возразить. С напряжением думает. На его побледневшем лице, как чернильные брызги, выступают веснушки. Хочется ему своего добиться. Как пофартит. Может, и одного не убьем. Птица напуганная, лукавит он. Дедушка всегда говорит, ты, Пашка, не учись наперед загадывать. Вначале надо убить, а потом теребить. Правильно, — учит дедушка, — но мы говорим о другом. Только посмея слушаться, тогда нашей дружбе конец. Пашка киснет. Ладно, будет по-вашему, — выжимает он из себя но я не уверен, что это серьезно. С ним действительно надо держать ухо востро. Налетает холодный ветер. Он шумно проносится по вершинам сосен и стихает где-то забором, оставляя позади себя всеобщее смятение. Потом снова прорывается, раздувает огонь, рвет и мечет огненные лоскуты. Надвигается буран. Он зародился где-то в тревожных просторах холодного ледовитого океана и, налетая на материк, обжигает его ледяным дыханием. И в этом буйстве разгневанного ветра, в упрямстве леса, есть непримиримость великанов. Но зачем остался, — начинаю я терзать себя. Не очень-то приятно так вот один на один встретиться в тайге со снежным ураганом. Густой сумрак непогоды уже окутывает землю. Ветер усиливается, врывается в бор могучим прибоем. Пашка сидит мрачный, не сводит глаз. С надвигающихся черных, разлохмаченных туч, точно в их грозных контурах, он угадывает какое-то знамение. Рушатся все его планы. Что, Пашка, не нравится? Не выдерживаю я. Он встает, запихивает в огонь последние головешки, подходит к сосне, прислоняется спиною к стволу и подставляет буре лицо. Ветер стегает его снежной пылью, давит тяжким воем, то вдруг стихая тянет к себе, дразнит и набрасывается с новой злобной силой. — у сатанюга разыгралась! — цедит сквозь зубы Пашка и заметно вздрагивает от озноба. — Зря мы с тобой не послушались, дедушку. Надо было домой идти, — говорю я. — Какому глухарю взбредет в голову высунуться с песней в эдакую погоду? Он не отвечает. Всполошенный ветер переходит в ураган. Ничего не видно вокруг. Все сливается в общем вое неба и тайги в стоне падающих деревьев. Мир взбунтовался. Резко похолодало. Настоящая зима. Парнишка продолжает стоять, прижавшись спиной к сосне, охватив откинутыми назад руками ствол. Весь собранный, как перед поединком. На лице упрямство. Не могу понять, что с ним. «Пашка, иди погрейся!» Парнишка пропускает мимо ушей мои слова. Он захвачен ревущим ураганом. Я поднимаюсь, подхожу к нему, беру его за руку, усаживаю к огню. «Вы боитесь, пурги? – спрашивает он, хмуря брови. «Как сказать?» — уклоняюсь я от прямого ответа. «А мне хоть бы что? Страсть люблю в бурю ходить по лесу». И в его заблестевших глазах вспыхивает и долго не гаснет азарт. «Значит, не боишься бури?» «Нет, чего бояться? Чем пуще ревет, тем больше хочется схватиться с ней». «С кем? Что ты болтаешь?» «С бурей?» И парнишка, угрожающе сжимает кулаки, Косит глаза в сторону непогоды. «Человек сильнее!» «С бурей, Пашка, шутки плохи, строго говорю я. Это стихия!» «Ничего! Главное, не трусить!» Упрямо возражает он. «Ишь ты, храбрец!» Он весь напружинивается, смотрит испытующим взглядом. «Хотите? Пойду сейчас!» «Куда?» Пашка кивает головою в ревущее пространство. «Зачем? Схватиться с ней!» «Еще новости, не дури!» «А с вами такого не бывало?» Его вопрос всполыхнул в воспоминание. Рев урагана перенес меня в детство, такой же беспокойное, как у Пашки, с вечной жаждой приключений. И мне становится понятной брошенная им фраза «схватиться с ней». Бывало и со мною. В твоем возрасте, Пашка, я страшно любил проводить дни и ночи на берегу моря во время шторма. Ты не представляешь, какое бывает море, когда на него налетает вот такой же ураганный ветер, с какой яростью и с каким ревом схватываются волны со скалами, жутко смотреть. Горы черной воды разбиваются в пыль, а гранитные уступы. В шторме, Пашка, действительно есть что-то, берущее тебя за душу. Да, ты прав, хочется схватиться с ним. И вот однажды, когда был особенно сильный шторм, я не выдержал, решился. «Правда — Правда? — воскликнул Пашка. — Да, попробовал свои силы. И я вспоминаю все подробности своей схватки с морем. Чтобы прорваться в открытое море, надо было побороть первые две-три волны, иначе мне бы не выдержать поединка. Но каждый раз волны обрушивались на меня всей страшной тяжестью и отшвыривали далеко назад на холодный галечный берег. Однако безрассудный азарт подстрекал меня. Я снова и снова лез на горб волн, пока не прорвался. А потом... И парнишка нервно ерзает по Валежине. Потом... Потом я повзрослел, Пашка, и уже... Не делал таких глупостей. Я не стал говорить, что меня едва спасли. А штормующее море по-прежнему люблю. Оно всегда дразнит меня, заманивает, но теперь я не поддаюсь. Значит, боитесь? Это не то слово, Пашка. Просто во мне не осталось детской безрассудности, которой еще болен ты. А я бы не отступился, ершится парень. В твоем возрасте все мы храбрые. «Поди-ка лучше за дровами погреемся и будем собираться домой. Нечего нам тут больше делать». Он согласно кивает головою и, уходя, бурчит что-то себе под нос. Мы расходимся по лесу в поисках сушняка. Ветер налетает шквалом. Бор неистово гудит, точно о его стволы разбиваются волны бушующего океана. Становится все холоднее. Я подновляю костер, присаживаюсь к теплу, Пашки еще нет». Достаю хлеб, кусок шпика, оставленное нам гурьяночем, разрезаю его пополам, поджариваю на углях. Непогода все больше свирепеет. Едкий дым от пригоревшего шпика, брошенный ветром в лицо, отрывает меня от дум. Пашки все нет. Начинаю волноваться, где же он с дровами? И вдруг страшная мысль. Не ушел ли в Буран? Наверняка ушел. Надо же было мне рассказать про шторм. Я вскакиваю, кричу, сколько есть сил. «Пашка! Пашка!» Но голос глушит буря. Нигде никого. Только сосны упрямо качаются перед глазами, да тучи подвластные ветру несутся мимо. Бросаю в огонь остатки сушняка, быстро съедаю хлеб со шпиком, укладываю котомку, беру ружья и покидаю стоянку. С черного неба на бор сходит густой тревожный сумрак. Острое чувство тревоги овладевает мною. Где найти Пашку? Иду, тороплюсь. Бешеным морем гудит бор. Вот след парнишки. Видно, что он не шел, а бежал, оставляя в настывшем снегу глубокие вмятины. Бежал наперекор ветру неровной пьяной стежкой. Я в глубине души спокоен за него, с ним ничего не должно случиться. В таге он как дома, ночь его не страшит, спички у него за пазухой, костер разведет в любую погоду. Пусть уймет свой мятежный дух, поспорит с ураганом, пусть закаляется. В жизни все это пригодится. Настоящая зима окутала землю. Ни глухарей, ни гусиного крика в небе, ни пташки живой. Только я, как есть один, бреду по омертвевшему пространству, шагаю среди качающихся стволов. Снова повалил снег. В тучах гаснут остатки дневного света. Синеют и совсем пропадают просветы в бару. Вот и ночь. В темноте исчезает след парнишки. Теперь не догнать. Эх, Пашка, Пашка, куда идти? Вспоминаю слова Гурьяныча. Когда с поселка на ток едем, закатное солнце держу на затылке. Значит, обратно мне идти на закат. Достаю бусоль, ориентируюсь. Враждебно встает передо мной незнакомая тайга. Бреду между чуть заметных стволов сосен навстречу буре. Чувствую, что тело спереди замерзает, немеет, и мне все чаще приходится поворачиваться спиною, идти пятясь или отдыхать, прислонившись к сосне с подветренной стороны как что-то безвозвратно далекое, вспоминаю костер, брошенный на стоянке. Новый порыв ветра слепит глаза снегом, перехватывает дыхание, рев бора вырывается из шума урагана. Я нагибаю голову, прячу лицо, иду через силу, не зная куда. Становится все труднее перешагивать валежник, устал, а ночь, кажется, завладела землей навечно, и ветер не утихает. Решаюсь развести костер, отогреться и тогда продолжать путь. Сбрасываю ружья и котомку, забираюсь под ель. Руки окончательно закоченели, не повинуются. Кое-как набираю сухих веток, складываю их горкой на очищенной от снега земле, подсовываю под топливо виток березовой коры, хранившейся за пазухой, и уже предвкушаю тепло. Какое великое счастье, огонь! Что делал бы я без него? С трудом запускаю кисть правой руки в карман брюк. Не чувствую, а скорее слышу, как пальцы касаются спичечной коробки. С трудом вытаскиваю ее и опять дую на пальцы, растираю их. Думаю о том, что нельзя человеку одному в такую непогоду ходить по тайге. С помощью зубов освобождаю коробку из резиновой упаковки. Пальцы как грабли, беспомощны. Ничего не могу с ними поделать. Натираю кисти рук снегом, засовываю их глубоко под телогрейку, бегаю вокруг ели. Теперь и ноги не очень-то слушаются. Неужели не согреться? И тут вдруг начинаю ясно сознавать, как далеко я от поселка, что поблизости никого нет и что в такую бурю нехитро и погибнуть. Со страхом вспоминаю Пашку. А что, если он обессилит в этой безумной схватке с Бураном, не сможет развести костер и замерзнет? Что будет с Гурьянычем? Меня всего трясет от этих мыслей. А сам бегаю вокруг ели, движения все же расшевелили кровь. Припадаю к сушняку, Пальцы стали послушнее, чиркаю спичкой по коробке. Огонь! Жадно глотаю горячий воздух. И вдруг сквозь вой бурана слышу гудок локомотива. Где-то недалеко поселок. И точно гора холода сваливается с моих плеч. Тут уж не до костра. Хватаю рюкзак, ружья, застегиваю телогрейку, спешу на звук. А гудок почему-то не смолкает, гудит долго, наполняя тревогой беснующееся пространство. Как будто потеплело. Откуда и сила взялась, отмахиваю метровыми шагами по лесу, и теперь уже не замечаю под собою ни валежника, ни пне, ни рытвин, даже буран, кажется, послабил. А гудок ни на минуту не смолкает, что бы это значило. Не случилась ли беда, не пожар ли в поселке? Вот и край бора, немного посветлело. Выбегаю на поляну, яростный ветер обжигает лицо, нахожу дорогу, занесенную снегом, перехожу мостик. Сквозь сумрак меня встречают огоньки в избах взбудораженного гудком поселка. Где же Пашка? Надо же было случиться такому. Снова упрекаю себя за недосмотр. Пробегаю глухие переулки поселка. Вот и домик, где я квартирую. Но что это? На лавочке у калитки сидит Пашка. Он с радостью бросается ко мне, ощупывает руками, точно желая убедиться, что это именно я, а не привидение, и исчезает в темноте. Пашка, вернись! Но его и след простыл. Хозяйка Акимовна, обеспокоенная сообщением Пашки, встречает меня с упреком. «Как можно в такую погоду ходить по тайге? Да еще ночью!» «Знаю, нельзя, но так уж получилось. Пашка давно пришел?» «Давненько. Пожар, что ли, в поселке? Гудок не смолкает». «Какой там пожар? Это Пашка решил, что вы заблудились. Уговорил механика электростанции сигнал подать. Кажись, перестал, а то ведь, считай, почти два часа гудел. Ну и Пашка...» Да что это я вас разговорами угощаю? Раздевайтесь, чаю горячего выпейте, в раз согреетесь. Переодеваюсь. Тепло смягчает остроту пережитого. Позади истерзанная бурей тайга, страх за Пашку. Каким волшебным напитком кажется крепкий чай. А вот и Пашка. Он широко распахивает входную дверь, и его вносит в комнату холодная струя воздуха. Радостный, довольный, будто выиграл решающий в жизни бой. Я ночую у вас, и, не дожидаясь ответа, снимает сапоги, раздевается. Акимовна усаживает его за стол, наливает чаю, долго не сводит с него ласкового, доброго взгляда. Проклятая буря! Пашка виновато заглядывает мне в глаза. Видать, тебя прижало. Как бы не так. Пусть того пуще разыгралось бы. Так недолго и до беды. Я ведь немного по лесу побегал. Вернулся на стоянку, а вас не оказалось. Погрелся и домой. Прибежал сюда, и тут вас нет. Подумал, что заблудились. Я на электростанцию, говорю, человек замерзает в тайге, а не давай гудеть. Знаешь, гудок здорово помог мне. Вот за это спасибо. Пашка доволен, шмыгает носом, потеет от чая и, уставший от волнений трудного дня, от необычайных впечатлений, быстро засыпает. А я долго не могу уснуть. Нет, никогда не забыть мне этого путешествия по тайге с Гурьяночем и Пашкой. Я словно вижу оголенную землю, усеянную бесчисленными пнями, табуны от летающих птиц, вспугнутых выстрелом, слышу одинокий крик чибиса. Грустно от всех этих картин. Грустно потому, что еще не все люди научились беречь природу, понимать, любить ее, как гурьяна чипашка. Как много открыл я для себя, как много понял в общении с этими лесными людьми. Пора в путь дорогу. Через день из медвежьего лога приехали на кудряшки всем семейством Гурьяноч, бабушка и внук. И тут я вспомнил, что обещал сегодня рассчитаться с Пашкой за паутину. Они, вероятно, прибыли за деньгами, ведь это его первый самостоятельный заработок. Бабушка осталась на улице, я ее вижу впервые. Она худощава, с пригорбленной спиной, с уставшим старческим взглядом. На лице будто вырезанные резцом глубокие морщины. На ней старенькая меховая коцовейка, широченная юбка, прикрытая спереди черным фартуком. Голова закутана теплым платком. На ногах новые недавно купленные ботинки. Они живо мне напомнили сцену в бару. Гурьяныч с Пашкой зашли ко мне. «С добрым утром», — сказал старик, окинув меня беспокойным взглядом. «Слава Богу, кажись, все обошлось?» «Здравствуйте, Гурьяныч. Да, все в порядке». Уж я его негодника как следует пропесочил. Мыслимо ли дело бросить человека в незнакомой тайге, да еще в непогоду? Строго-то, может быть, и не следовало наказывать. Я же не новичок в тайге, но все-таки хорошо, что он догадался дать сигнал. Это здорово помогло мне. Гурьяныч и Пашка стоят у двери, неуклюже переступаясь ноги на ногу, оба смущенные от неловкости. — Сегодня у тебя праздник, Пашка. Получаешь первую зарплату. Пашка засиял. «Истина первый заработок! Благодарим за добро!» — отвечает за него Гурьяныч. «Как рассчитываться будем?» «Воля ваша! Труда-то не ахти, как много затрачено!» — говорит Гурьяныч, а сам не сводит с меня вопросительного взгляда. «Сколько стоит одноствольная ижевка со всеми принадлежностями?» «В двадцать пять рублей куда с добром можно уложиться? Еще и на баранки бабушки выгадать можно!» Пашка еще больше засиял. Так, кажется, сейчас и брызнет из него восторг. Так вот что, Гурьяноч, я выпишу Пашке премию 30 рублей. Купите ему ружье, но до осени не давайте. Если он не перейдет в восьмой класс, то вообще ружья его придется лишить. Так уж не беспокойтесь. Днями был у Марии Елизаровны учительницы все в порядке. Но жалобы есть, мало занимается. В этом я виноват. Приучаю его к труду, к лесу. Без этого тоже нельзя. Будь бы в школе такие лесные уроки, я бы разве таскал его с собою? Завтра я зайду в школу, поговорю о нем. А сейчас идите в бухгалтерию, получите Пашкины деньги. Вам же, Гурьяныч, придется приехать к пятнадцатому. Это значит, в следующую субботу за получкой. Благодарю. Непременно приеду. Через полчаса они оба вернулись. Спасибо, что уважили. Хотелось бы спросить совета, ижевку ему купить или с рук подержанную, централку? Конечно, ижевку. Я того же мнения. Мы мигом сбегаем в магазин и, если разрешите, принесем показать. Придется сразу купить ему банку пороху, дроби, а чехол сам сошью. Заходите, буду ждать. Вышли на улицу оба бесконечно счастливые. Деньги Гурьяныч унес в сжатом кулаке. Не растерять бы их до магазина. Я наблюдаю за ними из окна. Пашка бежит к бабушке, как резвый же ребенок. Та сидит на лавочке, ждет. Парнишка с разбегу припадает к ней, что-то восторженно говорит, показывает на дедушку, на его кулак, не может успокоиться. Сбылась мечта, у него будет и жевка. Какое-то счастье для парнишки. Старушка еле уловимым движением головы усаживает Гурьяныча справа от себя, а Пашку слева. Брови у нее нахмурены. Концом платка она вытирает тонкие губы и начинает энергично дирижировать рукою, показывая в сторону Пашки, что-то быстро говорит. У парнишки после ее слов пропадает на лице радость. Он никнет. Дед не шевелится, сидит, прижавшись спиною к забору, будто и нет его тут. Оба молчат. А бабушка тычет пальцем в Пашкины латанные сапоги, в старенькую широченную телогрейку и что-то говорит, говорит. Затем неожиданно поворачиваются к старику, молча протягивают к нему руку, и я вижу, как разжимается у Гурьяноча кулак, как медленно раскрываются пальцы и как скомканные бумажки падают на старушкину ладонь. Ни старик, ни Пашка не возражают, ни слова. Молча следят, как бабушка, не торопясь, расправляет деньги, считает их дважды, прикидывает что-то в уме, и, подняв подол верхней юбки, прячет их глубоко в потайной карман. Гурьяныч отворачивается. Пашка вскакивает, но не смеет рта раскрыть. А бабушка достает из наружного кармана платок с узелком, развязывает его и дает внуку несколько монет. Затем встает, строго что-то говорит Гурьянычу, грозит пальцем. Потом усаживается поудобнее на телегу, будет вожжой задремавшую кудряшку, и та, не торопясь, Увозит ее из поселка в Медвежий Лог. Дедушка с внуком грустно смотрят ей вслед, пока кудряшка не скрывается за поворотом. Пашка придвигается вплотную к Гурьяночу, отдает ему несчитанные монеты. Оба сидят осиротевшие, подавленные, сконфуженные. Потом заходят ко мне. — Мы-то за ружо, а старуха повернула деньги на одежину внуку. — говорит грустно Гурьяныч. — Конечно, тоже нужно. У парнишки дрожат губы. Молчит. До осени, Пашка, ружье не понадобится, а там видно будет, пытаясь успокоить его. Я тоже за это. Вот кончит школу, лето поработает, со мной у нас лишний рубль заработаем. И поворачивается к Пашке. Вот тебе и будет. У Пашки раскрывается рот. Непременно заработаем, только бы бабушка не отобрала. А сейчас пусть распорядится. Мне обутки на лето, а тебе, дедушка, рубашку. У Гурьяныча дрогнули плечи. Он пропускает мимо ушей последние слова. Ежели отберет, мы тогда, супротив, пойдем. И дядя за нас будет. Как вы? Второй раз не отберет. Ты только, Пашка, хорошо учись. Этого ей, видно, очень хочется. И она будет за тебя. Мы прощаемся. Так они и уходят. С надеждой, что в следующий раз бабушка будет на их стороне. В этот день мы получили радиограмму от Евдокии Ивановой Макаровой, что паутиновые нити натянуты, закончено исследование инструмента, и она уже приступила к наблюдениям. В субботу вечером я занимался упаковкой вещей. Теперь уж ничто не может помешать нашему вылету в далекую тайгу. Пришел Пашка. Перешагнув порог, Он остановился, молча стал наблюдать, как я укладываю свое снаряжение, рыболовные снасти, фотоматериалы и всякую походную мелочь. «Значит, улетаете?» — грустно спросил он. «Да, Пашка, улетаем». «А я как же?» «У тебя школа, и на твоей ответственности дедушка и бабушка. Кто за ними смотреть будет?» «Куда же вы?» «В тайгу. Поеду в полевые подразделения и до зимы вряд ли вернусь. Почему это вдруг тебя удивило?» Ты же знаешь, что я давно должен был лететь. Пашка расстроен, садится на табуретку, застывшими глазами смотрит мимо меня, о чем-то думая. Возьмите с собой. Я так и знал. Возьмите, дядя Гриша, обузой не буду. Ты соображаешь, что говоришь? Куда это я тебя возьму? Когда я сам куда-нибудь уеду? Я смеюсь. Вот посмотрите. Интересно, куда и на чем ты уедешь? На кудряшке? Ты же серьезный парень. И вдруг такие разговоры. Вспомни, кто недавно обещал дедушке летом помочь на смолокурке. Кто хотел заработать на ружье. Забыл. А бабушку на кого оставишь? Пашка отводит глаза, молчит. Думаю, за ночь у тебя пройдет это настроение. Ты поумнеешь, а в понедельник прибегай на аэродром проводить нас. Можно, обрадовался он. Приходи, а сейчас отправляйся спать. Рано на аэродром. С рассветом. «Передай дедушке, что я улетаю. Если время у него будет свободное, пусть и он тоже придет завтра на аэродром попрощаться». «Непременно передам. Спокойной ночи». Воскресенье прошло в хлопотах. Надо было закончить все дела в штабе экспедиции, а их всегда перед отъездом накапливается много. Только к концу дня наступило облегчение. Оставалось дождаться утра и прощай жилые места. Вечером, когда заканчивала упаковку вещей, в комнату вошла взволнованная Акимовна. «Плохие новости я вам принесла. Что случилось?» — встревожился я. «Марфинова козленка убили!» «Борька убили!» «Это кто же? Что за негодяй?» И мне вспомнилась первая встреча в лесу с Борькой. «Весь поселок об этом говорит!» «Может, это только разговоры и Борька погуляет и вернется в зимовье?» «Нет, это точно!» Говорят, будто два дня назад козленок ушел из избушки кормиться и как в воду канул, не вернулся. Марфа, конечно, догадалась, что с Борькой случилась беда, всю тайгу бедняжка исходила, да разве и найдешь, ежели убили. Но кто же убил? У Марфы в зимовье по более недели жили два лесоруба из поселка. Борька привязался к ним, на лесосеку бегал. Марфа и решила, наверное, это они польстились на козленка. Побежала в соседний лог к ним на стоянку. И что же вы думаете? Шкуру нашла Боркину, копытца до да кости. Что это за лесорубы? Нашинский, двое мужиков. Федор Кривых, что на речке живет, и дед Гераська, сторож Сельпо. Этим ничего не стоит, не впервой им пакостить. Хоже зверей. Марфа к ним с добрым сердцем. В зимовье пустила, хлебом солью делилась, а они что сделали? Убийцы. Тут распахнулась дверь, и в комнату торопливо вошел Гурьяныч. Старик осунулся, выглядел уставшим, каким я не видел его даже в походе. Он, не поздоровавшись, присел на краешек табуретки и долго не сводил с меня грустных глаз. Порешили, негодяи, козленка. Сроду не ругался, да разве тут вытерпишь? У кого сердце не дрогнет от такого? Сам посуди. Козленок с Марфой, можно сказать, примером всем нам были. Как должен жить человек со зверем? «Они порешили его! До каких пор будем терпеть пакостников на своей земле? Скажи, как указ ним придумать!» Я вижу, как вдруг побагровело обветренное лицо старика, как на нем вздулись синие прожилки вен, и его глаза, всегда ласковые и добрые, наполнились гневом. «Внуку еще нужна моя забота, то бы взял грех на себя! Сейчас ушел бы в бор своим судом, расправился бы с убийцами!» «Это нельзя оставить безнаказанным!» Анита, Федор и дед с роду ушкодливые в лесу, — вмешивается Акимовна. — Утром зайду к прокурору. Пусть статью им подбирает. Сам на суде выступлю. Кончать надо с беззакониями в тайге, — строго говорит Гурьяноч. — Съездили бы вы, Гурьяноч, к Марфе. Ей легче будет, когда вас увидит. Надо бы вместе нам с вами отправиться, но у меня нет времени. Завтра утром улетаю. Не знаю, как смотреть ей в глаза. За живодеров стыдно, но придется съездить. Ежели муж ее тяжко не вернулся с промысла, перевезу ее с Петькой на смолокурню. С неделю у нас поживет. Акимовна загремела самоваром. Старику немного полегчало. Он сбросил с плеч телогрейку, пододвинул табуретку к столу, долго пили чай. Человека надо с измольства, как только он начинает своими ногами ходить, приучать к природе. Без нее как можно жить? — говорит Гурьяныч с душевной болью. — К примеру, наши ребята из поселка пойдут в лес. Кака птичка попадется, бурундук, белка — с рогатки их, с ружа. Мимо гнезд не проходит, где зайчонка увидит, собаками стравит. Охальничают, на что годится. А взрослые, как ослепли, не видят, будто их не касается. Да и школа совсем в стороне. Чтобы в неделю хоть на два часа уводить ребят в лес. Им надо объяснять, для чего лес растет на земле, кто живет в нем. Даже в заведении такого нет. Оттого у людей и нет бережливости. А ведь ребята должны знать, что лес — это не только дрова до да костры, но и великая человеческая радость. Насмотрелся я на лесное разорение и думаю... Установить бы нам по всей стране в году несколько праздников и в эти дни всем народом выходить на природу, порадоваться, да и пособить ей. Какая польза была бы для страны? В раз бы поднялись леса, появилась бы всякая живность, звери и птицы, и браконьерству конец. Гурьяныч решительно резанул по воздуху, вытянутой рукою. А ведь нынче браконьеров по стало». В экспедициях все с ружьями, туристы тоже. Нигде от них спасения нет живому. Никаких законов не соблюдают. Говорят, что ружья им нужны от медведей обороняться. Ишь, по басенку каку, выдумали. Медведь пуще всего человека боится. Да его теперь днем с огнем не везде найдешь, мало стало. Право бы мое было, запретил брать ружья в руки не в срок охоты. «Строгую ответственность наложил бы на беззаконников», — старик посуровил. Несколько минут сидел молча, потом добавил, «А главное, ребят надо с к порядку приучить, к уважению закона, иначе разорим мы свои богатства». «Не так разве?» «Вы правы, Гурьяноч. Мы забываем о значимости природы для человека, не бережем ее, порою бываем даже беспощадны к ней». А ведь она как будто и охраняется хорошими законами, но законы сами по себе, а браконьеры сами по себе. Дальше нельзя оставаться равнодушными к тому, как скудеют наши богатства. Лет двадцать назад сколько было в Сибири моралов, медведей, сахатах, оленей, коз. А теперь что осталось? В иных местах ни следа, ни пуха, ни гнезда. Тундра и та обеднела. А уж где как не там водится всякой живности? Вы говорите, на ружье надо наложить запрет, но это, мне кажется, всего лишь полумера. Надо, чтобы у каждого из нас в сердце жила любовь к лесу, к зверю, к птице. Надо, чтобы у нас побольше было таких ребят, как Пашка. Уж они не позволят никому глумиться над природой. — Да жить бы мне до этих лет, — говорит старик, поднимаясь и с грустью поглядывая на меня. — Они придут, разрази меня, гром придут. А на Пашку я тоже надеюсь. Он шельмец, хотя еще и не оперился как следует. Спуску не даст стахальником. Подрасти бы ему скорее. Многие, Гурьяныч, скажут вам спасибо за Пашку. А я еще благодарен вам за то, что вы передали и мне свою боль за тайгу, за птицу, за зверя. Мы прощаемся. Долго жмем друг другу руки. Вглядываясь в лицо Гурьяныча, встретимся ли мы еще когда-нибудь. Не часто попадаются в жизни такие интересные люди. Цельной натуры, как этот старик молокур Все в нем доброе, прозорливое, умное. Это доброта от леса, от общения с природой. Я провожаю его за калитку. Мы еще раз крепко пожимаем друг другу руки, и он уходит в темноту. Возвращаюсь в комнату, сажусь за письма. О них обычно вспоминаешь в последние минуты сборов. В доме тишина, только ветер надоедливо стучит с ставней, да на крыше гремит оторванный железный лист. Мне вдруг кажется, что кто-то неслышно вошел в комнату. Стоит за моей спиною, оглядываюсь. «Пашка, ты что так поздно?» Вид у него ужасный. Он без шапки, волосы взлохмачены, в глазах ярость. Парнишка с трудом выговаривает «Борьку убили». Я уже знаю. «Дайте ружье, я им такое устрою, за козленка. «Что ты, милый мой, успокойся. Дедушка завтра сам съездит туда, разберется». «Не дадите?» — в его голосе решимость. Он выжидающе косит на меня горящие глаза. «Нет, не дам. Ты успокойся, без тебя разберутся». «Обойдусь и без ружья», — бросает он, выскакивая. Я ловлю его в прихожей. Парнишка отчаянно сопротивляется, и мне с трудом удается удержать его. Затаскиваю Пашку в комнату, крепко держу за руки. Он не сдается, тяжело дышит, не смотрит мне в глаза. Слышу, как бурно стучит его сердце. «Ты что задумал?» «Молчание. Лучше скажи, тогда вместе решим, что делать». Парнишка легонько двигает плечами, пытаясь высвободить руки, и поворачивает ко мне красное, запорошенное яркими веснушками лицо. «Никогда им не прощу! Отрыгнется им Борька, вот увидите!» «Наказать их, конечно, надо, но по закону, а ты сразу за ружье!» «Это я для смелости», — оправдывается Пашка, — «для смелости!» «Ты еще слишком мал, чтобы самому решать такие вопросы. Положись на дедушку. Он непременно придумает, как поступить с браконьерами». Не отступится, а тебе советую выбросить из головы свою затею. Вытаскивай из чехла мой спальный мешок, забирайся в него и спи. Пашка постепенно успокаивается. «Ладно, можно и остаться», — говорит он. Соблазн был велик заснуть в походном меховом мешке. Пашке это даже не снилось. Он с удовольствием достает мешок, стелет его на полу, раздевается и, забравшись поглубже, затихает. «Спокойной ночи», — говорю я, довольный наступившим перемирием Парнишка что-то бурчит в ответ, и в избе опять становится тихо. Только ветер по-прежнему стучит скрипучей уставней. Снова сажусь за письма. Скучающий хозяйский кот, усевшись рядом на табуретке, что-то доверчиво бормочет мне о своей кошачьей жизни. Пашка не спит, беспрерывно ворочается, вздыхает, что-то трудно додумывает. «Дядя!» — вдруг слышится его голос. Я поворачиваюсь к нему. Он сидит на спальном мешке. «Ты почему не спишь?» «Зачем они убили Борьку?» Голос его дрожит. Он с трудом сдерживает слезы. «Я сейчас подниму всех своих ребят. Побежим в Бор, найдем их!» «Ты с ума сошел, ночью в Бор. Кто это тебе позволит?» И я строго погрозил ему пальцем. «Говорю, дедушка им не простит. Найдет на них управу законом». «Пусть, дедушка, по закону, а мы им сами что-нибудь устроим». На всю округу опозорим за Борьку, так что ни в тайге, ни в поселке места им не будет. Вот посмотрите. Успокойся, Пашка, никуда я тебя не пущу, а тем более собирать ребят. Спи, утром поедешь со мною на аэродром. Возьмете? Снова обрадовавшись, недоверчиво спрашивает он. Ох, как мне охота близко посмотреть самолет. Это я тебе устрою. И самолет посмотришь, и проводишь меня. Я уезжаю надолго, не знаю, встретимся ли мы еще когда-нибудь с тобой, Пашка. Встретимся, о чем разговор, иначе и быть не может. Ты прав, надо непременно еще встретиться. А теперь, поскольку нерешенных вопросов у нас больше нет, спи. Утром рано разбужу. Он еще посидел с минуту, поморщил лоб от каких-то дум и, забравшись, спальный мешок затих. А я, глядя на Пашку, подумал, хорошо, что так легко мне удалось отвлечь его от мысли бежать в бор к лесорубам. Покончив с письмами, я с облегчением точно гора тяжести свалилась с плеч, лег в постель. Пашка уснул тяжелым, беспокойным сном, стиснув в гневе пухлые губы и откинув далеко назад правую руку, будто намереваясь кого-то ударить. У его изголовья отдыхал кот. Положив усатую морду на сложенные дугой передние лапы, он, мурлыкая, баюкал сон парнишки. «Меня будет энергичный толчок в бок». «Встаньте! Пашка убег, только что выскочил из избы!» Слышу тревожный голос Акимовны. «Что же вы его не задержали?» «Где там мне задержать?» было схватил его двери, так он выскользнул, как налим». С улицы доносится пронзительный свист. «Я знаю, это у ребят сигнал бедствия, призыв к немедленному сбору. Он повторяется трижды и смолкает. Я выскакиваю во двор». В предутренней тишине поселка какая-то тревога. Где-то скрипнула калитка, послышались торопливые шаги по переулку, кто-то перелезал через забор и бежал. Затем в доме напротив хлопнула дверь, но сейчас же раскрылась, и женщина крикнула в темноту «Степка, вернись!». Как бы в ответ ей слышу мальчишеский шепот «Жулик, жулик, пошли скорее!» и Степка, видимо, с собачонкой вместе исчезает. Я выбегаю на улицу, но уже поздно. В переулке пусто, и только быстро удаляющийся лай собак выдает беглецов. Стою долго, будто пригвожденный к месту. Не знаю, что предпринять, чтобы удержать Пашку от неверного шага. Что он задумал? Нет, нет, он не сделает глупостей, пальцем никого не тронет. На это он не способен. Но парнишка придумал какое-то свое, мальчишечье наказание, вроде того, что он сделал с собачником. В этом я убежден. Тогда пусть ребята бегут в бор с болью за Борьку, за Марфу, Пусть гневаются. Может быть, в этом гневе у них окрепнет любовь к природе, и они унесут ее в жизнь, по-настоящему встанут на защиту лесов, птиц, зверей, рыб, всего живого царства природы. «В добрый час, ребята!» — кричу я им вслед. И мне вдруг до боли хочется стать мальчишкой, бежать вместе с ними в бор и узнать, что же придумал Пашка. Скоро утро. Акимовна на прощание угощает меня пирожками. Усаживается рядом, долго смотрит глаза. «Молодец, Пашка!» — не выдерживает старушка. «Пусть он их убивцев малость пропесочит. Мы за него всем поселком пойдем, в обиду не дадим!» «Значит, и вам, Акимовна!» — приглянулся Пашка. «Как же, милый мой! На то я и долго прожила на свете, чтобы разбираться в людях. А он-то еще дитё, весь наружи. Хороший парень!» «Но ведь он с чужой улицы!» Акимовна добродушно улыбается. «Пашку беру к себе на квартиру. С Гурьянычем договорилась», — торжественно заявляет она. «Ему от нас ближе в школу ходить. Да и как будто сродни мне стал этот бесенок. Вместе ждать будем вас. Когда вернетесь?» «Не знаю, Акимовна. Наша жизнь разведчиков полна всяких неожиданностей. Может, больше и не встретимся. А за Пашку я рад, что он будет жить у вас». Вы, Акимовна, добрый человек. Проследите по-матерински за ним. Подъехала машина. Мы прощаемся. Над землей рассвет. Орут пробудившиеся петухи. В отдалении лают собаки. Столбы дыма встают над поселком. Я заезжаю за Василием Николаевичем. Меня радует мысль, что мы с ним надолго покидаем жилые места. Наш дом, наш очаг, наши мечты уже там, в далекой тайге, у снежных вершин на звериных тропах, куда мы давно стремимся. Наконец-то расстанемся с оседлой жизнью, чтобы надолго стать лесными кочевниками, полностью отдаться работе, приключениям, неудачам и успехам, всегда сопутствующим работе геодезистов. И в моем воображении возникают картины предстоящих таежных походов, борьбы с дикой природой, новых открытий. Но пройдут дни, недели, месяцы, и нас снова... Может, с еще большей силой потянет из безлюдных пустырей обратно к родному очагу, к друзьям, к людям. И все то, что мы сейчас спешим покинуть, покажется нам желанным, дорогим, необходимым. На аэродроме уже собрались провожающие, но среди присутствующих нет Пашки. Обидно. Хотелось на прощание крепко обнять этого хорошего, полюбившегося мне паренька, сказать ему много теплых слов. Вот когда я почувствовал, как он близок и дорог мне этот маленький наследник дела Гурьяныча, будущий хранитель родной земли. Гудят моторы, машина выруливает на дорожку. Короткая передышка, и мы покидаем эту землю, поселок, деда молокура Гурьяныча, Пашку с их радостями и надеждами. Я прошу командира самолета не торопиться набирать высоту. Летим над знакомым бором. Где-то впереди в густом сосняке таится избушка Марфы. Уже узнаю лысые холмы, пересеченные Яснинским трактом поляны. Еще какая-то доля минуты и... Что это? Ни зимовья, ни сарая. На том месте, где они стояли, лежат угольно-черное пятно, да дымящиеся головешки. Значит, не пережила Марфа гибели Борьки, сказал Василий Николаевич, отрываясь от окна самолета. Вместо послесловия. Все лето мы с Василием Николаевичем бродили по таежным просторам, взбираясь на скалистые вершины гор, пересекали топкие мари, бурные реки. За это время мы побывали во многих полевых подразделениях геодезистов и топографов, помогали работать, жгли с ними ночные костры, топтали тропы, разделяли невзгоды кочевой жизни. И сколько бы мы ни бродили по безлюдным просторам, Куда бы мы ни направлялись, всегда нас впереди ждали загадочные манящие дали. Очень часто в этих путешествиях мне вспоминалось старенькое зимовье в глухом медвежьем лагу, покосившееся с заросшей бурьяном крышей, с маленькими оконцами, хотя я его никогда не видел. Я по-настоящему здорово полюбил и Гурьяныча, чудесного старика, пронесшего через трудную жизнь свою человечность, и Пашку конопатого паренька, беспокойного в трудной жизни, ищущего свою судьбу, и бабушку, которую оба они с большой заботливостью оберегают и без которой нельзя представить себе ни Гурьяноча, ни Пашку. Как много у этих людей сердечности и простоты, и не это ли делает их счастливее многих из нас. Не могу избавиться от ощущения, что Гурьяноч и Пашка вместе с Кудряшкой идут с нами по тайге. Я как будто продолжаю наблюдать, как настойчиво и осторожно старик раскрывает перед внуком таинственный мир живой природы, приучает беречь ее, чтобы жизнь людей была красивой. И я как будто сам учусь у этого мудрого смолокура понимать ее. Незаметно уходят последние дни лета, стынет земля, прозрачней и чище становится воздух, синеет безбрежная лазурь неба. Лес приумолк, и по низинам потекли жидкие туманы. Мы с Василием Николаевичем не успели за короткое лето согреться. Свернули на юг, где было еще много тепла и солнца. Шли напрямик торопливым шагом через пади, холмы, залесенные равнины. На плечах несли с севера первые признаки осени. Шли долго. С нами топчат немеренные тропы Загря. Без этой зверовой лайки нам было бы скучно в тайге. Он великолепно сложен, обладает сильным чутьем, преданным, неутомим в своих таежных приключениях. Он предупреждает нас о близости медведя, с которым у него давнишние счеты, о жировках сахатых и сакжоев, и в тяжелые дни, когда у нас кончались продукты, и их неоткуда было взять, Загря помогал нам добывать для пищи зверя. Где бы я ни был, но когда вспоминаю осень, в памяти невольно возникают скалистые горы, подбитые снизу могучей кедровой тайгою, одетые в легкий пурпур, с ярким солнцем и белыми туманами, нависающими над бездонными пропастями, где осенними зорями ревут моралы. Воспоминания обычно цепляются одно за другое, и сила привычки тянет в эти сказочные горы, чтобы еще и еще послушать брачную песню морала. Еще несколько дней пути, и мы доберемся до поселка, откуда начали весною свое путешествие. Там я снова встречусь с Гурьяночем и Пашкой. Пашке я везу подарок. Я уже давно решил при встрече подарить ему свое ружье. Представляю, сколько у него будет радости. Сегодня 8 сентября. Осень в полном разливе. Остается всего лишь два дня, и заревут моралы. Мы торопимся. Нам надо непременно добраться завтра до знакомых гор. Они уже много дней перед глазами надвигаются на нас своими зубчатыми вершинами. В этих горах мы с Василием Николаевичем сделаем однодневный привал, чтобы на заре подслушать осеннюю песню морала. Идем тайгою, под ее сводом вечный сумрак. Сюда не проникают лучи солнца, не доходят порывы ветра, здесь не живут звери, и крик случайно залетевшей птицы не оживляет ее, а еще больше подчеркивает глушь. В этом лесу постоянная сырость, нет ни трав, ни цветов, и в мертвой тишине гулко отдаются шаги каравана. В это осеннее время зверь держится главным образом в верхней зоне леса, вблизи альпийских лугов. Там, под сенью скал, он находит себе прохладу и корм. Именно во второй половине сентября у маралов наступает бурный период их жизни, когда откормленные на горных травах самцы вступают в поединок друг с другом, В жестоких схватках мерят свои силы, когда от их нескончаемого рева, кажется, поют и тайга, и ущелья, и скалы. Быть в это время в обитаемых зверем горах — счастье, а увидеть их схватку натуралист может разве только мечтать. У меня было письмо из Академии наук с просьбой добыть для музея моралов самца и самку. В это брачное время вообще все виды оленей имеют самый красивый наряд, шерсть на них густая, Хорошо прилегает к спине и бокам. Может, нам повезет, и мы завтра отстреляем пару зверей. Солнце ушло за полдень. Мы перебрели быструю речку Бутуй, вырывающуюся из гор, чтобы в тихих заводях под охраной береговой тайги передохнуть. Теперь до нашего поселка оставался один день пути, но мы свернули в ущелье и там отаборились. Палатку ставили без лишнего стука. Зверь далеко слышит посторонний звук. Боится его. Мы же должны были свое появление здесь держать в секрете. Навалилась мошка. Пришлось развести небольшой дымокур для лошадей. Поставили палатку на тот случай, если нас застигнет здесь ненастье. Убрали в юки и заготовили дров. Василий Николаевич предлагает подняться к верхним гребням и там в скалах заночевать, чтобы не прозевать утренней зари. Взбираемся на крутизну. За плечами котомки, ружья, в руках посохи. У меня к поясу привязан Загре. Василий Николаевич – мой неизменный спутник по многим экспедициям. Нас сблизила любовь к природе, к скитаниям по неисследованным дебрям Сибири. Много лет мы отогревались у одного костра, топтали одну тропу, делились последним сухарем, жили одними думами. Он человек неразговорчивый, любит все додумывать сам. На его загорелом лице глаза кажутся неприметными, но они – Необыкновенно пытливы, мимо них ничто не промелькнет незамеченным. Лес постепенно мельчает, выклинивается, не выдерживая натиска россыпей, стекающих серыми, наздреватыми потоками сверху. С небесной высоты нас заметили беркуты. Они кругами ходят по бездонной синеве, роняя на землю пугающий крик. На минуту я задерживаюсь передохнуть. Весь горизонт справа и слева от нас — Загроможден взмахами вершин, уже чуточку посидевших от снега. Между ними в провалах уже копятся вечерние тени. А внизу, в глубине ущелья, беснуется бутуй. На его берегу видны палатки, кони и одинокая струйка дыма. Это наш лагерь. Еще небольшое напряжение, и мы у скал. Василий Николаевич, склонившись на посох, спокойным взглядом ощупывает местность, и открытым ртом хватает воздух, напоенной прохладой снежников и пряным запахом разнеженных на солнце рододендронов. Я, усевшись на камень, отдыхаю. С каждым новым вздохом слабеет усталость, будто пьешь живительную влагу. Вдруг Загрев вскочил и повернул морду к соседнему отрогу. Мы смотрим туда. Что-то серое мелькнуло внизу по кедрачу и быстро поднялось на гребень. «Бык!» – тихо шепчет Василий, хватая меня за руку. Видать, нас учуял. Этот на трубу не придет сегодня. Я смотрю в бинокль. Верно, морал. Бежит он легко, ноги в размет, гребет ими широко во всю звериную прыть. Вот он выкатился на открытую седловину с болотцем в середине и, откинув назад рога, замер, видимо, прислушиваясь. До него метров триста пятьдесят, но в бинокль он кажется рядом, и я, как завороженный, любуюсь им как чертовски он напряжен, в его застывшей позе угроза, в широко расставленных ногах, в гордо откинутой голове, в ноздрях что-то властное, непримиримое, а какие изящные ноги, как все в этом звере пропорционально, точно, гладко, и кажется он творением великого мастера, вылитым из светло-бурого металла. «Что делать, стрелять?» — спрашиваю я Василия Николаевича, и прикладывая к плечу карабин. «Нет, далековато. Ранишь уйдет. А зверь, кажись, тот, какого мы ищем», — отвечает он. Бык делает несколько торопливых прыжков, трясет головой и схода падает в болото. Столб мутной воды окутывает зверя. В каком-то бешеном припадке он разбрызгивает грязь копытами, падает в нее, вскакивает, снова падает, выворачивая рогами пласты земли и угрожая невидимому противнику. Мы, затаив дыхание, наблюдаем. Не часто приходится видеть Морала в таком дрочливом состоянии. Он ищет соперника, чтобы в первой схватке испытать свои силы. Но еще не ревет, гневается молча. Через минуту Морал выскочил из болота. С рогов свисали клочья тины. Не задерживаясь, даже не стряхнув с себя грязь, он бросился вверх по отрогу и скрылся за густой грядой кедрачей. Его путь к тишине дремлющих скал, можно было проследить по глухому протяжному звуку. Какое-то время мы находимся под впечатлением виденной картины и молчим. Загря, после неоднократной попытки сорваться с поводка, повернулся к нам, и в его умных глазах можно было прочесть упрек. — Здоровущий сатана! и жерен, Такого бы свалить! — говорит Василий Николаевич, подчесывая затылок. — Думаю, уйдет далеко. — Не должен бы! Место тут звериное, скалы, кедрачи, поляны, — отвечаю ему. Самку найдет, угомонится и заревет, тогда-то мы и подберемся к нему с трубой. А сейчас уйдем отсюда, чтобы место не одушить. Отходим влево через ложок, немного поднимаемся по ольховой чаще. Идем бесшумно, как тени. Тут, на склоне, не так просто найти место для ночлега, тем более нам, привыкшим к таежному комфорту. Нас приютил старый кедр росшие рядом со скалою. Под ним уютно, сухо, и можно укрыться от непогоды. Мы быстро организуем ночлег. Василий Николаевич остается готовить ужин, а мы с Загорей отправляемся наверх скалы встретить вечернюю зарю и подслушать, о чем шепчет старая тайга в эту осеннюю пору. Поднимаемся по узкому гребню, усеянному обломками гранита. Все шире и дальше уходит горизонт, мутнеет синева далеких гор. Вот мы и наверху. Я присаживаюсь на камень у края глубокого обрыва. Достаю кисет и с каким-то никогда не испытанным наслаждением закуриваю. А сам не свожу глаз с полян, что лежат подо мною. Кабель усевшись на задние лапы, прислушивается, лениво шевеля ушами. Где-то за зубчатой грядой гольцов еще не угасли последние лучи солнца. Над дикой рекой копится прозрачный туман, окутывая ущелье сумраком ни звука, будто здесь нет ни единого живого существа, и эта тишина создает впечатление первобытности и беспредельности. Из перелеска соседнего отрога, словно привидение, выходит бык Морал, небольшой, но рогастый. Бесшумными шагами он поднимается на выступ скалы и замирает над пропастью. «Я забываю про карабин, про загрю». И вдруг из-за бутуя от скал, что нависает над рекою, в мертвую тишину наступающей ночи врывается рев. В этой первой песне, еще робкой, звучат с неповторимой силой и призыв, и угроза. Вздрогнула тайга, ожили скалы, нетерпеливо взвизгнул Загря. Тотчас же с далеких мысов, прикрытых вечерним сумраком, долетает ответный рев строгий и басистый, а бык, что на соседнем отроге, продолжает стоять, прислушиваясь, как бы пытаясь разгадать по звуку силу ревущих противников. Он вытягивает шею, приподнимает голову, хочет сам зареветь, но из открытого рта у него вырывается только тихое мычание. Снизу, из темных лощин, неслышно, воровский подкрался туман, неотвратимый, как ночь и все вокруг нас утонуло в белесоватой мгле. Так и осталась в памяти на всю жизнь эта вечерняя заря над Бутуйским ущельем и осенняя песня морала. Где-то за туманом погасала заря, темень, холодная, густая, свалилась на горы. Мы спускаемся к Василию Николаевичу. Ноги скользят на крутых спусках, поросших поблекшей травою, срываются камни, уносят в неведомую глубину ущелья грохот обломков. Откуда-то наплывает протяжная песня морала. Под кедром горит костер, оттеснив от стоянки мрак уже наступившей ночи. Рядом с огнем ворох хвои для постели. Пахнет кашей, вяленой сахатиной, но ужин все еще не готов. «Слышал?» — спрашивает Василий Николаевич, кивнув головою в сторону бутуя. «Как же слышал!» — сам чуть не заревел от радости. В прошлом году первый двенадцатого числа запел, а нынче раньше. Видно нетерпение. Туман незаметно исчез. Все уснуло. Над нами дремлют каменные сторожа, да мутится тучами небо. Какое блаженство костер! Обнимешь сцепленными руками согнутые в коленях ноги и смотришь, как огонь пожирает головешки, как в синих вспышках плавятся угли. Кажется, ничто так не располагает к раздумью, как костер. После ужина спать, но разве уснешь? Неугомонное воображение рисует одну за другой картины. То я слышу рев, то лай загри, то бегу перерез удирающему моралу. Промучился до полуночи и встал. У огня сидел Василий Николаевич, погруженный в свои думы. Смутного неба повалил белыми хлопьями снег. В природе все оцепенело в ожидании чего-то неизбежного. Ушинки не тают на остывшей земле. Они копятся, сглаживая шероховатую поверхность своей бархатистой белизной. Под их покровом исчезают бугры, россыпи, зелень. Перед утром тучи свалились на запад. Поднялась запоздалая луна, и какая-то ночная птица крыльями потревожила настывший воздух. «Пора до рассвета, пора!» «До рассвета надо выйти к верхним полянам и зареветь», говорит мой спутник, поднимаясь от костра. Молча покидаем стоянку. Загре идет со мною. Еще властвует ночь, и не верится, что когда-нибудь наступит день. Луна освещает наш путь. Взбираемся выше и выше, как тут свежо в этот предутренний час, как заманчиво долгожданное полное волнений утро. Ни единый звук не нарушает покоя гор, только скрипит под ногами снег. Мы выбрались наверх от рога. Под последним кедром задержались. Ниже обрыв, за ним длинной полоской вытянулась поляна, оконтуренная старыми кедрами. Тишина и покой властвуют над этой высотой. Вот-вот народится заря, хотя восток еще мрачен, но уже чувствуешь ее, вестницу приближающегося утра. Василий Николаевич тревожно взглядом окинул небо, достал из котомки длинную конусообразную трубу, сделанную из кедра, приложил тонкий конец трубы к влажным губам, И с натугой потянул в себя воздух. Сильный звук разорвал тишину ночи. Он ревел с большим искусством, совершенно точно подражая голосу Морала. И еще не смолк последний аккорд, еще перекликалось голосистое эхо, а из-за бутуя от темных скал, что нависают над рекой с противоположной стороны ущелья, уже послышался ответный рев еще более грозный, более властный, нежели вчера. Василий Николаевич повторил свою песню, слегка укорачивая звуки, и снова мертвая тишина обняла горы. Все напряглось, насторожилось, и мы замерли в немом ожидании. А за зубчатыми грядами гор, за прозрачным туманом, из бездны сочится скупое утро. Гаснут звезды уходит ночь снимая с сонных кедров свой черный полог и в этой убаюкивающей тишине слух ловит чьи то торопливые шаги под обрывом загря сбочив голову смотрит вниз видим из чаще выходит крупная моралуха мягко ступая по зеленому мху она вся насторожена что то ищет возбужденными глазами и вытянув шею поворачивает голову к скале самка как будто удивлена Не понимает, почему ее никто не встречает, куда делся бык, ведь он только что ревел, звал. м тянет обманутая моралуха. А мы стоим, сливаясь с тишиною, забыв про свое существование. Только загри, невмоготу этот молчаливый поединок. Один прыжок, и он повис на створке. Самка, откинув голову, ловит шорох, смотрит выжидающе вверх. Она, несомненно, видит нас, однако что-то затуманивает ей глаза, не может понять, почему желанный шорох не приближается. Но вдруг ее охватывает страх. Два пугливых прыжка, грохот камней, и самка исчезает в тени старых кедров. «Дурень! На матку позарился!» — ласково упрекнул Василий Николаевич собаку. Где-то за ближним отрогом нетерпеливо взревел бык, и послушное эхо разнесло по горам грозный вызов. «Пошли наверх, может, это наш ревет», — бросает Василий Николаевич, и мы торопимся, взбираемся по крутому откосу. Теперь дорога каждая минута, ведь с наступлением дня самцы угомонятся, почти перестанут реветь и дадут о себе знать только перед закатом солнца, а если обнаружат нас, то и совсем уйдут. Вот мы и наверху от рога. Осторожно подбираемся к краю и заглядываем вниз. Там лог, усеянный мелкими скалами и старыми кедрами. Где же бык? Не так просто заметить зверя, одетого в серый брачный наряд, среди россыпи и поблекшей травы. Хорошо, что с нами бинокли. И пока осматриваем лог, из-за соседнего отрога доносится тоненький голос быка, неуверенный, почти детский. Но он нас не соблазняет. «Видишь?» — шепчет Василий Николаевич. «Где?» — «На верхней скале, сюда смотрит. Небольшой зверь. Но не наш. Рога какие-то уродливые». Я гляжу туда, и то, что вдруг попало в поле зрения бинокля, радует меня. На полуразрушенной скале стоит бык, упершись в гранитный постамент широко расставленными ногами. В его высоко поднятой голове, в мощной груди, повернутой к нам и в чуточку сгорбленной спине, готовность к поединку. Во всей его позе настороженность, а рядом под скалою у него на виду мирно пасутся две самки — Он будто их не замечает, сторожка караулит тишину лога. Этого я вечером видел, он нам не подходит. Солнце осветило лесные закоулки. Запылали бездымные костры листопада, четко выкраились дали. В небе плывут первые стаи журавлей. «Разве зареветь потихоньку? Может, подойдет?» спрашивает шепотком Василий Николаевич и бросает в утреннюю тишину короткий приглушенный звук. Бык даже не пошевелился, даже не повернул головы в нашу сторону, продолжая смотреть на соседний отрок. Опять оттуда, но уже ближе, долетела нестройная песня все того же молодого морала. Но как теперь она вдруг взбесила быка на скале? Он угрожающе потряс головой, вдруг разрядился могучим ревом, от которого, казалось, пробудились горы, и долгий шепот не смолкал по скалистым овражкам, по густым кедрачам, повторяя угрозу. А в это время на седло, освещённое утренними лучами солнца, выходит зверь с роскошными рогами, статный, белёсый, тот самый, который вчера купался в болоте и с кем мы сегодня искали встречи. Это у него оказался такой писклявый голос. Бык ни на минуту не задержался, не осмотрелся и сходу тяжёлой рысью бросился в лог. По поведению противника, по его раздраженному реву, он, видимо, догадался, что с ним самки, и теперь, казалось, никакая сила не могла задержать его на полпути. Дальнейшие события развернулись неожиданно и быстро. На скале не осталось морала. Спустившись к самкам, он пугнул их вперед навстречу сопернику, и все скрылись в разложении. «Мы схватили котомки и тоже бросились туда». Теперь было ясно, что поединок неизбежен, что только сила решит, с кем должны остаться эти две самочки, виновницы осенних ссор и жестоких схваток. Скатываемся в лог. В такие минуты забываешь про все, бежишь, не замечая рытвин валежника, пней, не замечаешь, как сучья хватает одежду, как ветки хлещут по лицу. Добираемся до открытого места. в двухстах метрах от нас по крутику медленно поднимается навстречу сопернику бык чьи самки остались на косогоре. Он угрожающе потрясает рогами, рвет копытами пухлую землю и тихо, злобно стонет. Какая уверенность в силе, в его медлительном шаге! А сверху, сокращая расстояние, соженными прыжками на него надвигается другой бык, еще более решительный, еще более гневный. Он даже не остановился, чтобы рассмотреть противника, Так сходу, всей своей тяжестью, навалился на него, сбил с ног, и оба покатились вниз. С крутика скатываются к нам сцепившиеся в смертной схватке быки. Мелькают рога, ноги, спины, слышится приглушенный стон, клубы горячего пара окутывают морды соперников. Потрясающее зрелище! Треск кустарника и грохот камней наполняют долину. Как разнять дерущихся, чтобы потом добыть белесого быка? Какой великолепный экземпляр для музея. Стреляю вверх. Сухой колючий выстрел разрывает сцепившийся в схватке моралов. Но только на миг, чтобы снова наброситься друг на друга. В очередном прыжке белесый бык поскользнулся передними ногами, припал к земле, не успел вскочить, как противник со всей силой всадил ему в бок два острых отростка рогов — Тот взревел, потрясая горы, вскочил, но уже не мог сопротивляться. На наших глазах увял, уши упали, шерсть на боках поднялась. А меньший самец, подбодренный успехом, еще раз бьет противника рогами. Тот с тяжелым стоном валится на землю. Я опять стреляю вверх, хочу прекратить эту жестокую расправу. Теперь выстрел доносится до зверей пугающим звуком. Победитель бросается к самкам, и они убегают, махая прикрывающими зад желтыми фартучками. Белесый бык поднимается, пугливо оглядывается, бросается своим следом обратно на седловину, откуда пришел, но теперь в его прыжках нет прежней растяжки, он не может разогнуть скрюченную спину. «Чего же не стрелял?» — спрашивает меня Василий Николаевич, кивая в сторону скрывшегося быка. «А ты почему не стрелял?» Он молчит. Надо было действительно стрелять в белесого быка, ведь он теперь все равно не будет жить и мог бы украсить музей Академии наук. Но мы были буквально потрясены схваткой моралов и в последний момент забыли про все на свете. Василий Николаевич закуривает. «Мне не по себе от того, что так неладно получилось, упустили такого красавца». Нужно же было столько времени мечтать о такой встрече, потратить столько усилий, чтобы добраться сюда, наконец найти моралов и ни с чем уйти с гор. Но горечь обиды не могла затмить того главного, зачем мы потратили много дней на путь сюда, карабкались по кручим в Поднебесье. Мы увидели горы в осеннем наряде, видели схватку моралов, а добыча — это только часть наших желаний. О чем я очень пожалел, так это о том, что с нами не было Пашки. Такую картину нечасто увидишь. Прежде всего нам надо убедиться, насколько опасны раны у белесого быка и как далеко он, напуганный нашим присутствием, сможет уйти, затем уже решать, что делать дальше. Набрасываю на плечи котомку, привязываю загрю к поясу, и мы поднимаемся к месту схватки быков. Раненый зверь ушел по косогору. На его следу не видно крови, но Загря продолжает с какой-то удивительной собачьей щепетильностью обнюхивать веточки, траву на следу морала, и упрямо тянет меня вперед. Я отстегнул ошейник, и кобеля как ветром сдуло. Мигом исчез в зарослях ольховника. Мы сидим у костра, пьем чай. Уже день. Время тянется медленно. — Ты ничего не слышишь? — спрашивает меня Василий. — Нет. Неужели я слышался? Вроде собака лаяла. И он, припав ухом к земле, долго слушает. Ей-богу, собаки лают. Почему собаки? Ведь за грядин. Лают две, — говорит он уверенно, складывает котомку, хватает карабин и, уже не разбираясь, что под ногами, торопится вниз на седловину. За ручьем видим след морала. Идем дальше. Вот зверь прыгнул через Валежину и у него как будто от натуги раскрылись раны и брызнула черная кровь по кустам. Значит, бык ранен. Сотрога глубоченный провал убегают зубчатые стены, и оттуда ясно доносится лай. Отдыхать некогда. Сбегаем вниз по звериной тропке. Теперь совсем близко уже долетает приглушенный рев зверя. Мы выглядываем из-за скалы и над обрывом видим раненого быка. Зверь умирает, он бьется в предсмертной агонии, сползает к краю обрыва и летит вниз вместе с грохотом камней. Осторожно спускаемся к нему. Даже теперь, распрощавшись с жизнью, бык сохранил в своем внешнем облике что-то могучее, властное, присущее моралу только в брачный период. Загри небольшая собачонка, подстрижена под льва, с кистью на конце хвоста и с удивительно знакомой мордой. Откуда она взялась? Я хочу приласкать незнакомку, но она отвечает суровым взглядом. Сторонница, видно, не бродячая. Ее появление здесь кажется загадочным. До темноты нам не управиться со зверем, решаемся заночевать. Вспыхнул костер, и тонкая струйка дыма просверлила синь вечернего неба. Мы поджарили печенку и уже готовились поздравить друг друга с успехом, как вдруг собаки всполошились. «Никуда они от нас не уйдут, пусти-ка меня вперед!» послышался басистый голос и затем торопливые шаги по камням. «Я вскакиваю. Кто они, эти люди, в такой глуши?» Поднимается Василий Николаевич. Собачонка повернулась на звук, завиляла хвостом. «Значит, браконьеры», — подумал я. «Видим, из кедрача показывается рослый старик, торопливо варежкой протирает глаза. Мы еще не успели рассмотреть друг друга». Как из-за него буквально выкатился мальчишка. Он останавливается, затем, выбрасывая руки вперед, кричит «Дядя!» и несется по крутику вниз к нам, бросается мне на шею. Я обнимаю Пашку, долго кружусь с ним возле костра. «Дедушка, узнаешь!» А сам прижимается ко мне горячим комочком, беспечно рад этой неожиданной встрече. Гурьяноч как будто потерял свой шаг, спустился по рассыпушке, не торопясь. Его суровое, обожженное осенними ветрами лицо, как будто посвежело, осветилось радостью, но не утратило своей строгости. Он на секунду задерживается у погибшего зверя, одним коротким взглядом измеряет его, и вдруг весь мрачнеет. «По что убили быка?» — прерывает он молчание обвиняющим тоном и переводит свой взгляд на Василия Николаевича, потом на зверя. «В драке погиб он, Гурьяноч, но мы могли и убить его». Я достаю из кармана разрешение на отстрел морала, подаю ему, и от первой прочитанной фразы лицо его мякнет, добреет. — Значит, для Музея Академии Наук. — Тогда сполим вам. Зверь при достатках, подходящий для этого, и старик, приставив свою шомполку к дереву, обнимает меня неполетам могучими руками, липнет к губам бородатым лицом. — от уж никак не ожидал встретиться! Он поворачивает всего меня к огню, долго, пристально осматривает, как бы пытаясь что-то найти. «Вижу, здоров. И ничего, как будто за это время не потерял», — с облегчением заключает старик. «А как вы, Гурьяна, чувствуете себя? Зимовье отремонтировали?» «Живем без перемен, слава богу. Хлеб есть, зимовье новое срубили, добрые люди помогли, зиму в тепле встретили». Мы с Гурьяночем присаживаемся к костру. Василий Николаевич. Отсекает ножом кусок печенки, нанизывает на березовый пруд, приставляет к жару. Пашка достает из своей котомки домашний хлеб, чашки, сахар, разливает чай, устраивается рядом со мною на земле. Наступает молчание. Все мы еще не можем прийти в себя от неожиданной встречи. А солнце забутуем клонится к закату, и тени гор уже заполнили провалы. — Вам потрафило нынче, — начинает Гурьяныч, смочив губы первым глотком горячего чая. — И то, что нам с тобой, внучек. Пашка молча кивает головою, а сам весь видно в завтрашнем дне. По лицу, вижу, уже захвачен планами. — Вы тоже промышлять приехали? — спрашиваю парнишку, чтобы он заговорил. — Нет, мы по другому делу, — отвечает за Пашку Гурьяныч. Он отставляет чашку с недопитым чаем, смахивает прилившие к бороде крошки хлеба, Начинает, не торопясь, рассказывать. «На прошлой неделе пришел ко мне наш лесник, одногодок мой. У вас, — говорит Гурьяныч, — помоги. Ревка у Моралов начинается. В деревне зашевелились браконьеры. Всем приспичило в лес, кто по больничному, кто умышленно отпуск придержал к этому времени. Как будто орешничать идут, а у самих волчьи думки. «Ты бы, — говорит он, — присмотрел за зверем по дальнему хребту, — а я метнусь в Яснинскую тайгу. Надо уберечь моралов, и так уж совсем мало их остается. — Значит, вы тут с Пашкой в качестве добровольной общественной охраны моралов? — Этот большой титул не про нас, — отвечает старик. — Мы приехали сюда помешать браконьерству. Одному леснику где же управиться с ними? — Это верно, Гурьяноч. Браконьер стал скрытный, подвижной. Его не так-то просто обнаружить. Да — Да-да... — перебивает меня старик. Ночует он без костра, таится, как хищник. Вчера вечером бросили кудряшку в лагу, а сами поднялись к скалам вечернюю зарю встретить. В горах она завсегда долгая и человеку близкая, перед ней будто исповедуешься. Только это мы присели на выступе, слышим, бык запел. Ну, — говорю Пашка, — голосистый нам попался, доставай трубу, подзовем его, полюбуемся. Пашка у меня насчет трубы мастер, не без гордости добавляет он, посмотрев на внука. «Любую ноту за мое почтение выведет». Только он запел, бык сразу тозвался. «Ну, мы давай подманивать его к себе. Пашка в трубу ревет, а я березку кручу, будто бык со злости рогами ее ломает. Слышим, ближе заревел, еще ближе. Нам-то сверху вниз все видно, как на ладони. Смотрю, мелькнула тень на опушке. Что-то усомнился я». Говорю Пашке, опусти конец трубы в камни и потише зареви, вроде как бы зверь отдаляется, а бык поет уже совсем близко. Я еще пуще кручу березку, вижу, из кедрача показывается человек с ружом, да как заревет. Гляжу, да ведь это же Емеля, наш деревенский парень, ах ты, думаю, бестия, схватить бы тебя тут. Старик смолк и долго не мог приглушить гнев. Василий Николаевич подлил ему в кружку горячего чая. Он отхлебнул два-три глотка, успокоился. Ну и дальше, не терпится мне, затаились мы с Пашкой. А Емеля долго стоял, все ревел. Потом, видим, поднимается на наш выступ, шагает, как рысь, неслышно. И только он показался из-за скалки, я его за грудки. Он был на меня, тут Пашка подоспел. Но не удержали, вырвался, Митькой звали. Шапку оставил в залог. «Судить надо», — говорит Василий Николаевич, разрезая до черна поджаренную печенку. «Статьи, — говорят, — в законах наших нет. Так мы же их сами пишем». Старик снова загорается. «По-моему, попался с ружом в лесу или, скажем, на озерах в неохотничий сезон. Срок ему давать. Сразу поуменьшится браконьеров, и уважение к закону будет». Куда я только не ходил по своим властям, все соглашаются. Да-да, Гурьяныч, природу надо беречь, говорят мне, а сами думают, дескать, чокнутый старик. А я не смирюсь с разбоем, хотя и трудно мне, уже не по годам моя затея, да и не по силам. Другого боюсь, может, зря и Пашку толкаю на эту дорогу. По себе знаю, как трудно одному бороться. Нет, Гурьяныч, перебиваю я его, и вы, и Пашка, не одиноки. Всем нам дорога родная природа. Если мы в один голос скажем браконьерам «нет», их не будет. Правильно, Пашка? А как это сделать? Пашка смотрит на меня снизу умными мальчишечными глазами. Ты у себя в деревне с пионерами и комсомольцами подпиши бунт против браконьерства. Ваш подчин подхватят соседи, прокатится волна по стране. Вот и заговорим все в один голос, понял? Если бы так можно было сделать... Безнадежным тоном говорит старик. Можно и нужно. Что же это мы не успели встретиться, сразу за дела беремся, вмешивается в разговор Василий Николаевич. Давайте ужинать. Василий Николаевич отделяет нас горячей печенкой. Едим молча, костер дышит синим пламенем. Я наблюдаю за Гурьяночем. Нелегко ему в его годы бродить по горам. Сидел бы дома, нет, не может. Тревожит старика неуемная боль за родную природу. Ходит он с Пашкой по тайге, одинокий, никем не признанный, сам по себе, пытаясь оградить леса, зверей, птиц от кощунственного отношения к ним. И как трудно ему сознавать, что кроме сочувствующих у него почти нет помощников, будто только ему одному до Пашки и нужны красота и богатство нашей природы. На его смуглом лице синие блики дотлевающих углей. Он вдруг перестает жевать, поднимает голову, смотрит на внука. «Попадись, Емелька, на пяток лет раньше, ей-богу, не ушел бы от меня!» Как бы оправдываясь, говорит Гурьяныч. «Мы его шапку сдадим в сельсовет, и он ответит». «В ты -то беда, внучек, что не ответит. Шапка — не доказательство. Он скажет, дескать, где-то я ее потерял, а Гурьяныч на меня по злобе. Да и не в том дело». Если бы сельсовет захотел, он в раз бы пресек браконьерство. Законы по охране природы у нас есть строгие, да никто их не выполняет. Вот и дожились. Раньше, забутуем, зверя было несчетно. В это время всю ночь хором пели, не давали уснуть. А вчера, сам слышал, только трое ревели. И то нашинские деревенские мужики. Выходит, подчистую устребили. Самок, телят не жалеют. А все от того, что не уважаем законы, Гурьяноч переводит взгляд на меня. Если бы одни деревенские шкодили полбеды, а то ведь и от образованных людей спасение не стало ни зверю, ни птице. Это я насчет туристов. Хорошо человеку из города в лесу побывать, походить по горам, по речке спуститься на плоту или лодке. Полезное дело, особенно для молодежи. А скажи, пожалуйста, кто ими управляет туристами-теми, или они сами по себе? Это организованное общество и очень большое. У них есть и устав, и всякие правила и инструкции. Спросить бы у ихнего самого старшего, для чего позволяет туристам летом с ружьями ходить? Знамо стрелять? Вмешивается Василий. Кого же стрелять, ежели не сезон охоты? Летом молочь растет а ее под корень ружьями. Через нашу тайгу много троп проложили туристы. Все лето партия за партией, все с ружьями. И теперь там ни рябчика, ни кедровок, ни зверушек, даже певчих птиц повыбили. На что это годится? Говорят, что туристы — это инженеры, студенты. С них бы и спросить. А нет, никто не остановит их, не устыдит. Зачем они носят летом ружья, будто так и надо? Видать, старшой... Кто управляет туристами, сам не любит природу, равнодушный к ней, а то бы навел порядок. Вот я смотрю на все наше разорение и думаю, полезное дело туризм. Тут и смелости учатся, и находчивости, и к трудностям привыкает человек, особенно для городского жителя. Но турист в неурочное время с ружьем становится нашим великим несчастьем. Вы правы, Гурьяноч, никто за этим не следит. В правилах туристских обществ вы найдете все, как костер развести, как переправиться через реку, как укрыться от непогоды, но как охранять окружающую нас природу от насилия, грабежа, природу, которой ты идешь любоваться, этого ничего нет или есть между строк. И все, от руководителя до рядового туриста, знают, для чего берут ружья в тайгу, знают, что по тропам туристов местами все живое истреблено но делают вид что это их не касается Имея я голос закричал бы на всю страну призвал бы людей приостановить всякий грабеж всякое разорение природы заставил бы всех уважать закон одному хотя и с пашкой даже в своей тайге не справиться с браконьерами неужто мы не можем спасти богатство старик смолк Опустив голову, он долго сидел молча, совсем одинокий, разбитый все той же болью за природу. У меня не было слов утешить его, и в то же время я понимал, как ему трудно сознавать свое бессилие в этой борьбе со злом, ставшим нашим всенародным несчастьем. Пашка легонько толкает меня в бок, показывает на дрожащие руки Гурьяныча и подает мне знак прекратить разговор, иначе у дедушки с сердцем будет плохо. Я утвердительно киваю головой. — Кому чаю горячего? — обрывая молчание, спрашивает Василий Николаевич и, не дожидаясь ответа, наливает Гурьянычу полную кружку. На снежных вершинах гор дотлевал теплый осенний день. В кедровой таежке то тут, то там щебетал дрозд, подчеркивая звучность воздуха. Высоко в синеве плыло одинокое облачко, подбитое снизу ярким пурпуром. Пока светло, давайте займемся устройством ночлега. Ты, Василий Николаевич, с Гурьяночем свяжуете зверя, а мы с Пашкой заготовим дров, хвои. Успеем, протестует Пашка. Я смотрю на парнишку, догадываюсь, что у него созрел другой план, и он уже весь захвачен им. Чего придумал? — тихо спрашиваю его. Пойдемте на скалы в трубу заревем. Может, зверь близко есть, подзовем. А дрова готовить кто будет? Дедушка? Потом, честной пионерской сам натаскаю. Пойдемте, — умоляюще шепчет он. Ну, как откажешь? Я соглашаюсь. Накидываю на плечи телогрейку, беру посох. Вы тут, Василий Николаевич, управляйтесь, а мы с Пашкой наверх сходим, зарю встретить. Скоро вернемся. Гурьяныч так и остался, погруженный в свои тяжелые думы, одинокий, непонимающий, почему мы так безжалостно относимся к природе. Идем с Пашкой по гребню наверх скальных утесов. Чем выше, тем шире открываются горы, уже погруженные в печальное ожидание ночи. Зыбкий вечерний полусвет поднимается к вершинам, и там медленно тает, сливаясь с синевой низкого неба. Вот мы и наверху. Я усаживаюсь на выступе, а Пашка становится рядом. Он продувает трубу, окидывает напряженным взглядом лежащее под нами молчаливое пространство, над которым цепенеет прохладный воздух, напоенный ароматом альпийских лугов и смолистым запахом кедра. Затем он приложил тонкий конец трубы к губам и чистый призывный звук накрыл горы, перехлестнул через отроги, долго тревожил тишину дремлющих гор. С какой легкостью и с каким удивительным мастерством ревел Пашка. Мне вдруг вспомнилось, ведь этот же звук я уже слышал не раз. — Так это ты пел вчера и сегодня забутуем? — спросил я Пашку. — Я и браконьеры. А мы думали звери. Он еще и еще повторил свою песню, затем уселся рядом, и мы долго прислушивались к наступившей тишине. В вечернем мгле горы теряли свой грозный контур. Никто не отвечал. Откуда-то упал филин. Беззвучно описав под нами круг, он свалился под скалы, и плавно потонул в кедровой чаще. Пашка опускается на камень рядом со мною, кладет мне на колени локоть правой руки, я обнимаю его. Кажется, и ему, и мне вдруг стало легко-легко. Снизу доносится шорох камней, к нам, не торопясь, поднимается гурьяныч Он молча присаживается у наших ног, унимает одышку. Грустными глазами, уже ничего не ожидающими, Смотрит старик в немое пространство. Хотя бы один звук прорвался до его слуха, развеял бы боль старого таежника. Но никто не ревет, не зовет на поединок, не дразнится. Кажется, никогда тишина не была столь роковой, как в эти минуты. «Не осталось зверя», — горько заключает старик. И я вижу, как вздрогнули его плечи, как сползает к нему Пашка, и они, обнявшись, еще продолжают ждать. А тайга молчит, как заколдованная. На всю жизнь запечатлелись в памяти потухшая заря за бутуем, уходящие в ночь горы и сгорбленная под тяжестью несбывшихся желаний спина Гурьяноча с прилипшим к нему пашкой. Конец книги. Запись произведена по изданию Григорий Федосеев «Таежные повести» Издательство «Современник», Москва, 1972 год.